Чемпионат мира по баскетболу 1963 года в Бразилии. Гомельский. Неутешительный старт в роли тренера. Зубков. На мой взгляд, результат чемпионата мира в Бразилии был таким, каким он и должен быть. Уровень подготовки сборной не позволил ей бороться даже за серебро, не говоря уже о золоте. Чемпионат мира 1963 года стал для Гомельского первым официальным турниром в качестве тренера сборной. И, как и следовало ожидать, он внес изменения в состав команды, когда вступил в должность. В команду пришли такие игроки, как Вячеслав Хрынин и Вадим Гладун, разыгрывающие московского «Динамо» и киевского строителя соответственно. Также в состав ходил латвийский защитник СКА Юрий Скалныш и форвард Александр Травин из ЦСКА. Новичками также стали грузинский гигант Анзор Лежава и молодой центровой ленинградского Спартака Леонид Иванов. В официальных соревнованиях принимало участие целых шесть новичков, остальной состав оставался прежним: Корнеев, Вольнов, Петров, Зубков, Миношвили и у Грехилидзе. Очевидно, что Гомельский хотел изменить подход к игре в целом, поскольку подавляющее большинство дебютантов было в возрасте около 25 лет и имело опыт игры в высшей лиге. Однако эксперимент не удался. Как обычно, организация Кубка мира была окружена различными проблемами. Первоначально турнир должен был проводиться на Филиппинах, Но игрокам из стран коммунистического блока было отказано во въезде в страну, что и заставило организаторов изменить место проведения. Таким образом, была изменена и дата турнира. Вместо 1962 года – май 1963 года. В соревнованиях приняли участие 13 команд из которых Европу представляли Франция, Италия, Югославия и СССР. В первом раунде СССР вполне уверенно обыграл Канаду – плюс 13, Францию – плюс 23, и Уругвай – плюс 19, и вышел в финал. Далее должны были состояться матчи между Бразилией, которая прошла квалификацию как хозяин турнира, Югославией и США. В состав американской команды входили игроки любительского атлетического союза NCAA и вооруженных сил под руководством форвардов Джерри Шиппа и Дона Кодзиса. Также в состав вошел игрок, впоследствии сделавший звездную карьеру в NBA, центровой Уиллис Рид. Это была команда относительно низкого уровня, особенно по сравнению с командой которая выступала в Риме в 1960 году. Однако за несколько недель до этого они выиграли панамериканские игры в Бразилии. Но СССР считал их командой, которую вполне можно победить. После очередной победы над сборной Франции, с разницей в 10 очков, команде Гомельского предстояло встретиться с командой США. Матч был напряженным с постоянными изменениями счета на табло и равной борьбой между обеими командами. Однако СССР удалось вырвать победу со счетом 75-74. Это произошло после броска новичка Иванова на последней минуте, который вышел на площадку из-за удаления шести игроков за персональные фолы. Далее СССР легко справился с матчами против Пуэрто Рика плюс 9 и Италии, плюс 20, и готовился к последнему испытанию, матчу с Бразилией. Обе команды считались непобедимыми, им оставалось сыграть всего два матча, но только одна сборная должна была получить титул чемпиона. В по-настоящему адской атмосфере, с петардами и факелами на площадке, явно запуганными судьями, СССР проиграл со счетом 79-90, хотя большую часть игры вел в счете благодаря 32 очкам Петрова. Юрий Озеров «Мы знали, что Бразилия опережает нас по темпу игры, поэтому решили контролировать его, пытаясь сделать все, чтобы наше владение мячом составляло не менее 20-25 секунд». Наиболее сильных бразильских игроков мы решили защищать индивидуально. Калнидж взял на себя Амаури, Минашвили Вламера, а Вальнов и Корнеев нападающих. Уже на девятой минуте Минашвили получил четыре фола, и его пришлось заменить, что тем самым дало некую свободу бразильским баскетболистам. Они воспользовались этим шансом и вырвались вперед на двадцать очков. Вальнову также не удалось нейтрализовать Миршавку, набравшего 27 очков. Но заменить его было некем. Зубков и Угрихелидзе получили травмы. С внешней линии успешно забивал только Травин, набрав 16 очков. Бразильские разыгрывающие и форварды постоянно менялись позициями. Даже трудно сказать, кто из них выступал как разыгрывающий, а кто как легкий форвард. Позицию не менял только один центровой. Остальные, можно сказать, были универсальными игроками. Они действительно могли сыграть на любой позиции. Этим, конечно, мы сильно отличались от них. Например, Петров привык играть только на левой стороне, Зубков и Вальнов – на правой. Гомельский. Трудно объяснить, что произошло на Мараканазиньо во время матча между СССР и Бразилией который был поистине решающим в борьбе за первое место, Мараканазиньо, стадион в Бразилии. Сначала мы не могли выйти на поле, потому что несколько болельщиков из 12 тысяч человек заняли нашу часть площадки. Когда они ушли, то стали бросать петарды. Корнеев повел себя бесстрашно и стал ловить всех, кто бросал петарды. Но шум не прекращался ни на минуту в течение двухчасового матча. Петров сыграл очень хорошо, получив звание лучшего центрового турнира. В перерыве счет был практически равным – 41-40. Но дальше произошли события, которые, на мой взгляд, переломили ход матча в пользу хозяев. Канелла, тренер бразильской сборной, ударил уругвайского судью так сильно, что тот упал. Понимая, что за это ему грозит наказание, болельщики бросились на помощь тренеру. Ситуация была для нас, мягко говоря, необычной. Мы пошли в раздевалку, чтобы обсудить второй тайм. Перед тем, как мы снова вышли на поле, справа от моего лица взорвалась петарда. Она опалила мне брови и волосы. Второй тайм я провел в медицинском пункте. Канелла за свой поступок был удален до конца. Судьи боялись идти куда-либо из-за агрессивно настроенных болельщиков. Поэтому они сидели высоко на трибуне и оттуда руководили процессом. О всех своих решениях они кричали сверху. Таким образом, бразильцы и добились победы. К тому же на следующий день СССР неожиданно проиграл Югославии 67-69 которая впервые обыграла своего главного континентального противника. Для советской сборной это поражение означало падение со второго на третье место. Помимо очевидного разочарования от неудачного результата, команду ждал еще один неприятный сюрприз. Виктор Зубков, который был явно недоволен новым руководством команды, написал статью «Сор из избы» в которой он, не стесняясь, высказывал свое мнение по поводу решений Гомельского. Зубков. Обычно перед началом турнира определяется стартовый состав игроков, а также выбираются те, которые будут заменять их в случае непредвиденных обстоятельств. Таким образом, все 12 игроков точно знают свою позицию. Но в этот раз все было по-другому. Гомельский и Озеров решили больше не делить баскетболистов на стартовых и запасных. Они решили последовать тактике киевского строителя или рижского ТТТ, которые часто производят замены игроков. Возможно, в будущем этот подход мог бы принести пользу. Но сейчас советская сборная была к этому не готова, так как большинство игроков не привыкло к частой смене состава. До конца чемпионата у нас так и не получилось создать стабильный квинтет Лучшие игроки Петров, Корнеев, Вольнов, просто не нашли своего места в этой системе. Кроме того, стали появляться так называемые игроки-туристы, которые даже не выходили на поле например, Леонид Иванов, Анзор Лежава или Вячеслав Хрынин. В свое время я сказал одному журналисту что такие игроки, как я, Аклипса или Валдис Мужниекс, принесут больше пользы, чем Иванов или Хрынин. И сейчас я еще больше в этом убежден. Гомельский в одной из своих статей писал, что игрок должен выступать на той позиции, на которой он играет в своем клубе. Я с этим полностью согласен. К сожалению, с Гомельским не согласен. Сам Гомельский. С тех пор, как я начал заниматься баскетболом, я всегда играл на позиции центрового. Перед чемпионатом мира Гомельский готовил меня к игре на позиции легкого форварда. Может быть, я недостаточно хорош для того, чтобы занимать позицию центрового в сборной. В таком случае я думаю, что лучше отказаться от моих услуг и пригласить на это место другого игрока, способного занять позицию легкого форварда. На моей памяти нет ни одного турнира, на котором СССР играл бы так плохо, как в последней игре с Югославией. Не было ни одного игрока, который бы заслуживал выхода на площадку. Кроме того, можно сказать, что эта игра была проиграна тренерами. В югославской команде нет сильных атакующих защитников, способных забивать с дальних дистанций. Их структура игры похожа на нашу. Центровые несут на себе основную нагрузку. Такую тактику они использовали всегда. Так они играли и против нас. И это принесло успех. Их центровой Неман Джурич набрал 32 очка. В такой ситуации мы должны были защищаться в зоне, чтобы не дать ему доминировать у кольца. Но, к моему разочарованию, мы всегда должны были использовать индивидуальную защиту, Нас обвиняли в том, что мы не использовали контратаки и не попадали со средней дистанции. Но это было не наше решение. Нам сказали играть только с опорой на Петрова, и мы просто выполнили это указание. К сожалению, мы так и не стали настоящей командой, и это вина тренеров. Нельзя одних называть Сашенькой или Гешенькой, а к другим обращаться по фамилии, даже если первые играют хорошо, а вторые плохо. Все выкладывались на полную, и не было ни одного игрока, который бы проявил себя посредственно просто из-за отсутствия желания или ответственности. И в завершении он решил прямо ответить на заявление Гомельского и Озерова после окончания турнира. Также я хотел бы прокомментировать то, что тренеры сказали нам после окончания турнира. Они сказали, что мы сделали шаг вперед. Но наш неутешительный результат можно объяснить тем, что другие сделали два шага вперед. Другие сделали два шага вперед. Представляете? Я играл на турнирах последние несколько лет и могу сказать за себя, это неправда. Сборная США играла хуже, чем на играх в Риме, и была не лучше той, с которой мы встречались во время турне по Америке. Сборная Югославии была сильнее той, которая заняла второе место на Евробаскете 1961 года. И, наконец, сборная Бразилии, благодаря поддержке болельщиков и не очень объективному судейству, сыграла лучше, чем в Риме. В любом случае, предположим, что я не прав, и наши соперники выиграли не из-за нашей плохой игры, а за счет тех самых двух шагов вперед. Тогда придется признать, что эти же два шага сделал и киевский строитель, который, играя без Вадима Гладуна, сумел обыграть сборную. Нет, мы проиграли чемпионат задолго до его начала проиграли потому, что плохо подготовились. Говорить о том, что Зубков больше не вернулся в сборную, наверное, не имеет смысла. Неудивительно, что в 1966 году, как раз когда в Москву приехал Гомельский, он покинул ИЦСК, хотя на тот момент ему было всего 29 лет. После той самой статьи в спортивных играх где я посмел критиковать Александра Яковлевича. Он сделал так, чтобы в течение двух десятилетий моя фамилия нигде не упоминалась. А потом вдруг звонок. «Что? Все сердишься на меня? Я сейчас пишу книгу «Центровые» и не написать про Зубкова?» Дословно мой ответ. «Александр Яковлевич, у вас что, с деньгами плохо? Вы очередную книжку пишете?» «Вы обо мне и так много уже всего написали!» И повесил трубку. Книга центровые вышла в свет. Я ее читал. И Гомельский нормально про меня рассказал.